Глава восьмая. Пять месяцев спустя. В Санкт-Петербург мы прибыли накануне. Я, непривычно задумчивый Алексей Павлович и мрачный Егор. До свадьбы оставалась пара недель, и это волновало меня гораздо больше, чем предстоящий поединок. До тех пор, пока Сапсан не прибыл на московский вокзал. Алексей Павлович так и остался сидеть в своем кресле, хмуро глядя в окно, даже когда просторный вагон бизнес-класса заполнила не только его личная охрана, но и люди Баженова. Что заставило Егора вызвать Крестовского на поединок, я так и не узнала. Ущемленное самолюбие или желание оградить нас от проблем в будущем, наверное. Потому что в тот зимний день В библиотеке Алвара Алта Крестовский всем своим видом дал понять, что игра еще не закончена. Как бы там ни было, но этим поступком Егор оградил нас от необходимости постоянно оглядываться назад, ожидая удара в спину. Уже потом, вернувшись в Москву, я поняла, что при других обстоятельствах наши свадьбы просто бы не допустили. Слишком слаб был дракон Демидова. Слишком хитёр старый Бергер, во всём ищущий пользу для своего рода. Даже Баженов и тот был не против присоединить к своим активам наследство Аракчеева Головина. Хорошо, что Аркаша не занял сторону отца, иначе нам пришлось бы несладко. За последние несколько месяцев Алексей Павлович заметно сдал, и это волновало меня гораздо больше, чем всё происходящее вокруг». Он угасал, тихо и почти незаметно. Но я разрешила себе думать только о предстоящей свадьбе. Мысль о том, что она может просто не состояться, я упорно гнала прочь. Выбор загородного отеля, способного разместить несколько сотен гостей, банкетное меню, украшение зала, цветы, свадебный торт, платье, в конце концов. Меня закружило в вихре приготовлений, и я решила отдаться этому процессу со всем пылом юной невесты. Лунная спала. Лишь изредка во сне я снова вставала на крыло, паря над заливом, купаясь в лучах горячего солнца. Всегда одна. И тогда наутро спина отчаянно чесалась, а к узору драконицы добавлялись новые фрагменты. Егор больше не пытался меня избегать. Наши отношения снова вернулись в привычное дружеское русло. С ним рядом мне было хорошо и спокойно. Мы проводили вместе каждый вечер, ужинали, болтали о всяких глупостях, изредка обсуждая дела, компании и свадебные хлопоты. А после он легко касался моей щеки губами и поднимался к себе. О Питере мы не говорили. Дата поединка была назначена не случайно. В огнях фейерверков легко вскрыть сияние драконов, а в шуме толпы их рев. И ничто так не заставляет быть благоразумным, как возможность подвергнуть риску не только свою жизнь, но и жизни множества людей вокруг. И вот 25 июня наступило. Дворцовая набережная была заполнена людьми. На растральных колоннах полыхали факелы, а небо над акваторией Невы то и дело взрывалось тысячами фейерверков. Толпа загудела, заметив, как дрогнул и, разломившись надвое, пополз вверх дворцовый мост. Отовсюду неслась музыка, перекрывающая возбужденные голоса вчерашних школьников. Но на узком балкончике обсерватории кунсткамеры было тихо. Алексей Павлович Невероятно бледный, стоял, вцепившись обеими руками в парапет с такой силой, что побелели костяшки пальцев. Рядом с ним застыл Баженов старший, невозмутимый, холодный. Я разглядывала его из-под тишка, всё пытаясь найти хоть что-то общее с сыном, кроме внешнего сходства, и не могла. Аркадий был живым, как ртуть, подвижным, шумным, не в меру говорливым. Его отец больше напоминал айсберг. Но в их глазах светился одинаковый огонь. Огонь невероятной силы. Опасный. Поглощающий на своем пути всё. Словно в ответ на мои мысли подул ветер, и я поежилась, обхватив себя руками. «Вот они!» — воскликнул Демидов и схватился за горло. Раздался очередной залп, и дворцовый мост утонул в огнях. Шхуна под парусами приближалась. И в то же мгновение огромная черная тень рухнула вниз с колоннадой Исаакиевского собора, почти коснулась толпившихся внизу людей и, раскрыв крылья, взмыла вверх над Невой. Стальной Крестовского был огромным. Он словно мерцал в небе, отражая огни фейерверков. Я задержала дыхание, почувствовав исходящую от него угрозу и обещание обладать. Это обещание было столь явным, почти осязаемым, что я прикрыла глаза, пытаясь отгородиться. Лунная испуганно заворочилась, одновременно не желая оставаться в стороне. Ей было любопытно, а еще страшно. И она тосковала, тосковала отчаянно. На душе снова стало маятно. Тяжелая тошнота подступила к горлу, заставляя сделать глубокий вдох. Я потянулась к драконице, пытаясь успокоить ее и себя. Тем временем стальной пронесся мимо, сделав круг над башенкой кунсткамеры, слегка задев ее шипастым хвостом. Из его пасти вырвался огонь, вмиг смешавшийся с фейерверком. Музыка стала неимоверно громкой. С крыши здания биржи, едва не задев крыльями пламя растральных колонн, в небо поднялся рубиновый. Сделав неторопливый круг над акваторией, он завис над дворцовым мостом. Стальной не заставил себя ждать. Однако первое столкновение я пропустила. Пытаясь унять бешеное сердцебиение, я смотрела на шхуну под алыми парусами, скользящую по поверхности Невы. Рев Рубинового перекрыл очередной залп салюта. Сцепившись, драконы взмыли вверх в бескрайнюю черноту ночного неба. Алексей Павлович схватил меня за руку, до боли сжав пальцы. Я отвлеклась на лунную, требующую внимания, и потому пропустила появление Аркаши. Одетый в строгий темный костюм и темную же рубашку, с забранными назад волосами и в очках в тонкой оправе, Он выглядел чужим и недоступным. И только тогда я осознала, что шансов нет, что Крестовский уже победил еще тогда, когда легко убрался со своего пути Бергера в библиотеке Алвара Аалта почти полгода назад. Руками Бергера, старшего, конечно, что на следующей неделе не будет никакой свадьбы с Егором, потому что Егора не будет. Молодому, тяжелому на подъем Рубиновому никогда не одолеть матерого стального. А Крестовский пойдет до конца, сжигая мосты. Все мосты. Сплетаясь в тугой клубок, драконы камнем падали вниз, прямо на возведенные посреди реки понтоны. В последний момент Рубиновому каким-то образом удалось вырваться из мертвой хватки и он, так и не сумев набрать высоту, рванул к пляжу у Петропавловской крепости. Стальной же задел воду крылом и понтонной закачала. Всего на мгновение показалось, что дракон все же уйдет на глубину. Грохнул очередной залп, и дворцовый мост утонул в безумии огней. Шхуна приближалась, и тогда Стальной взмыл вверх, Описал широкий круг над акваторией и рухнул вниз, обрушивая на Рубинового мощный удар хвоста. Вцепившись когтями в хребет противника и раздирая в клочья рубиновую чешую, стальной поднял высоко над бастионами крепости поверженного дракона и отпустил. Алексей Павлович застонал, схватившись за сердце, И я кинулась к нему, пытаясь сдержать рвущийся из груди крик. И в этот момент услышала спокойный голос Аркаши. «Егора еще можно спасти!» «Егора, Лиза!» И я поняла. Одним прыжком вскочила на парапет и, расправив руки, словно крылья, шагнула вниз. Страха не было. Взревела лунная, и тело пронзила невероятная боль ломала кости, корёжила мышцы, а кожу жгло калёным железом. Я чувствовала каждую проступающую на моей коже чешуйку. А ещё я летела. Кожистые крылья стали послушными, гибкое, сильное тело больше не заносило, как во снах. Я взмахнула хвостом, и Моргенштерн со свистом рассёк воздух. Выдохнув пламя, я ринулась вперёд, чтобы почти у самой земли когтями перехватить ногое безвольное тело Егора и бережно опустить его на холодный песок. И тогда удар неимоверной силы выбил из легких воздух. Меня швырнуло на стену бастиона. Затрещали, ломаясь, кости. Одно крыло повисло, больше не слушаясь. Огромная тень нависла надо мной, и шею пронзила безумная боль. Острые, как сабли-клыки, рвали нежный, еще не окрепший гребень. Снова залп салюта, восторженные крики толпы. Лунная билась из последних сил, пытаясь вырваться из цепких лап стального. Я была где-то рядом, но я больше не была ею, как не была и человеком. Сквозь пелену третьего века драконьего глаза я смотрела, как шху нападалыми парусами, Проходит сквозь дворцовый мост. Изумрудный дракон, Мягко опустившийся на пляж У самой кромки воды, Показался мне миражом, Галлюцинацией ускользающего От боли сознания. А дальше был только рев стального И охвативший акваторию пламя, Над которым парила шхуна С алыми парусами, Влажный холодный песок, Царапающий раскаленную кожу и родной голос. «Лиса, не спи! Только не сейчас!» «Петька, я правда не сплю! Ты только держись, Лиса! Слышишь? Держись!» Он был абсолютно голый и весь перемазан в грязи, как и я. Он прижимал меня к себе, успокаивая и не позволяя уснуть одновременно. Он целовал мои щеки, стирая пальцами дорожки слез. И плакал сам, Старая скрыть застывшую в глазах тревогу, Мой Питер все-таки пришел. Пришел за мной, рискуя всем И зная, что ничего не получит взамен. Я успел, Лиса! Какое счастье, что я успел! И я глупо улыбалась, Глядя на начинающее светлеть небо. «Петька, отпусти девушку!» — раздался за нашей спиной голос Баженова-старшего. — Что же ты опять натворил, Петька? Стало холодно и страшно. Чьи-то заботливые руки укутали меня во флисовый плед. Совсем рядом Бергер, торопясь, надевал на себя спортивные штаны и футболку. Повсюду сновали незнакомые люди. И на песке у самой кромки воды лежали, едва не касаясь друг друга, Демидов и Крестовский. «Бергер Петр Евгеньевич!» — раздался за моей спиной смутно знакомый голос. «Вы арестованы до выяснения обстоятельств гибели хранителя Крестовского!» Наступила тишина. Время замерло. А крики, музыка и салюты словно отступили, оставшись там, в совершенно другой реальности. И в этой зловещей, пронзительной тишине Бергер, смеясь, произнёс «Всегда к вашим услугам, господа!» И просто ушёл, повернувшись ко мне спиной. Кажется, я снова кричала, кричала до хрипоты, царапая горло, пытаясь разодрать его отросшими когтями. Дёрнулась, желая только одного броситься за ним, Но чужие руки держали меня крепко. Я билась, пытаясь вырваться на свободу. Я каталась по мокрому песку, мечтая только об одном — чтобы он обернулся, чтобы знал, что я не смогу без него, что погибну. Он знал, а потому все-таки остановился. Меня больше никто не держал. Я кинулась к нему, но замерла, столкнувшись с холодным взглядом изумрудных глаз. Судорожно вздохнула, кутаясь в порванный плед. Питер Бергер смотрел на меня несколько раздраженно, словно не зная, что еще предпринять для того, чтобы надоедливая девица наконец отстала. Обронил скупо, практически не разжимая губ. «Вам, кажется, сейчас сделается дурно, — Елисавета Александровна. А дальше была пустота, бескрайнее небо и полное отчаяние рев изумрудного дракона.